Когда я открыл ключом дверь и с треском ее распахнул, то услышал, как Зора напевает песенку Билли Холидея. «Я бы хотела забыть тебя, но ты здесь рядом. Мы встретились, когда любовь моя прошла, и каждый день я говорю тебе, что нового, боль сердца моего». Я понял намек. Пять дней я пил, не просыхая, чтобы забыть о проклятой больнице. А потом три дня таскал прогнившие балки, кирпич и всякий мусор, расчищая место для будущего парка. Сейчас от меня несет, как из помойки, потому что я только что закончил раскапывать старую канализацию, где ковырялся в диком холоде с крысами». И вот я прихожу сюда, и что же слышу? Эту песню. Меня так и подмывало скинуть все эти вонючие тряпки и сунуть ей под нос. Пусть знает, что такое боль сердца моего. Нюхника- чем пахнет любовь. Ты распеваешь песенки о разочаровании, дорогуша, а я стою по уши в дерьме день-деньской. Я бы все это и выложил ей если бы гордость меня не удержала. Я пытался стянуть ботинки, но внутрь набилась полузамерзшая грязь, и они никак не слезали. Пришлось снять перчатки и стаскивать их руками. Из-под ногтей сочилась кровь, лед на усах таял, и капли стекали мне на губу. А она, черт побери, напевает про боль своего сердца. Нет, только подумайте. Когда я, наконец, тащил с себя промокшую одежду, Зора перестала петь. Первое, что бросилось мне в глаза, когда она вышла из комнаты, это ее новая прическа. На голове у нее теперь множество тонко сплетенных косичек, но я не сказал ни слова, а просто уставился на нее. Не то, чтобы мне не нравилась такая прическа но меня уязвило, что она ни словом не обмолвилась о своих планах. «Тебе нравится?» — спросила она, вертясь на месте, чтобы я получше ее рассмотрел. «Я не знал, что ты собираешься делать новую прическу. Я хотела сделать тебе сюрприз, Фрэнклин». «Ну что ж, сюрприз так сюрприз. Тебе что, не нравится?» «Да нет, хорошо». «Хорошо? Я истратила восемьдесят долларов, просидела 7 часов, и все, что ты можешь сказать, это хорошо?» Когда я услышал про восемьдесят долларов, меня словно ошпарило. Я с трудом выжимаю 56 долларов, вкалывая целый день, а она швыряет восемьдесят на какие-то дурацкие косички. «Разве ты сегодня не ходила в школу?» «Сегодня же день ветеранов!» Говорить не хотелось. У нее еще хватило терпения удлинить каждую косичку, и вся прическа стала длиннее. О, женщины, женщины! Этих косичек было не меньше двухсот. Но мало того, на кончике каждой болталась блестящая бусинка. На самом деле это очень красиво. Но мне не хотелось выказывать одобрение. Я пошел принять душ. Из ванной я услышал, как она опять запела эту чертову песню. «Ты что такая печальная?» «С чего это ты взял?» «Потому что ты поешь такую грустную песню». «По-моему, она не такая печальная, Фрэнклин. Разве чуть-чуть?» «Что сегодня на обед?» «Остатки спагетти». Зазвонил телефон, и Зора сняла трубку. Мне никто не звонил. А если я снимал трубку, мне казалось, что я ее секретарь. Всегда звонила одна из ее глупых подружек, а так как говорить мне с ними было не о чем, я просто не подходил к телефону. «Привет, дорогая!» «Нет, я убегаю через несколько минут но урок пения». — Восемь? — Где? — Но порция. Я только на часок, не больше. Мне завтра рано вставать. Мои ученики разучивают песню на Рождество. — Почему ты так думаешь? — Окей, окей. Нет-нет, не задерживай меня. Я не могу опаздывать. До скорого. Она положила трубку и надела пальто. — Фрэнклин, я сегодня немного задержусь. — Почему? Ты куда-нибудь собираешься? Я, конечно, слышал каждое ее слово, но мне не хотелось, чтобы она думала, будто я подслушиваю. О этой чертовой порции на уме, кажется, одни мужики. И чего Зора икшается с ней? Для меня это непостижимо. Порция приглашает меня пойти с ней после школы в какой-то новый клуб. Я вернусь часам к десяти. Если бы у твоих подружек были мужики, они бы не вытаскивали тебя постоянно из дома. Что это значит? Только то, что я сказал, ты ведь не одна. А все они, кроме Клодет, одни. И каждый раз, как я здесь, они звонят и куда-нибудь зовут тебя. Ну так что же? Что в этом плохого? Это же мои подруги, Фрэнклин. Да и видимся мы теперь не так часто. Думаешь. Они бы так названивали тебе, если бы у них кто-то был. Вся штука в том, что они одиноки, а потому и любят компанию. Ручаюсь, что они у тебя все выведывают. Зарабатывали я деньги, и как со мной в постели? Фрэнклин! Что ты все, Фрэнклин, да Фрэнклин! Знаю я этих баб. Готов поспорить на 200 долларов, что порция известна длина моего члена. Разве я не прав? Не прав, Рассказывай, дорогая, разве ты так же одинока, как она?» «Ну, пожалуйста, Фрэнклин, хватит. Я встречаюсь с ней, чтобы выпить». И «Я должен этому верить?» «Знаешь, Фрэнклин, ты очень изменился. Я заметила, что каждый раз, когда я собираюсь куда-нибудь без тебя, ты начинаешь дуться. Зачем столько шума из-за такой ерунды?» Давай оставим это. Я побежала. Пока. Это ты изменилась, Зора. Сначала даже я не мог выманить тебя из дома. А теперь стоит кому-нибудь позвать тебя, особенно без меня, ты готова бежать, сломя голову. Когда я приглашаю тебя пойти со мной, ты всегда отказываешься. А кроме того, мне иногда хочется побыть одной или с подругами. Ты же их терпеть не можешь, признайся, ведь правда. Но не то, чтобы я их терпеть не мог, я их не настолько уж знаю. Но я твердо уверен, что если женщина одинока, а у ее подруги есть мужчина, она этого вынести не может. Ты просто слепа и не видишь, чего они хотят. Чего же? Рассорить нас! — У тебя слишком разыгралось воображение, — бросила Зора и автоматически чмокнула меня в щеку. Она даже не попрощалась. «Ну и катись», — подумал я. «Как же включить эту сучью духовку, чтобы подогреть спагетти?» «Черт ее знает!» Я смотрел «Колесо чудес» и выиграл подряд поездку на Гавайи, набор дачной мебели и новый стерео. И тут почуял запах горелого. Я вскочил и бросился на кухню. Отдирая подгоревшие макароны, Я пропустил самое главное — круг призеров. А я хотел еще выиграть машину, пусть даже Oldsmobile. Мне нужно было выпить. Но я решил не делать этого. Слишком уж много я пил последние полгода, а в превращаться неохота. К тому же с лета я прибавил несколько килограммов. А с готовкой согнать будет не так легко пара глотков правда не помешала бы выпивка взбадривает я налил стакан подозрительный сок, который зора покупает в магазине здорового питания как ни странно на вкус он был неплох по телевизору ничего интересного не было пошарив по полкам я наткнулся на книжонку под названием Трагическая магия. Пробежав несколько страниц, я понял, это то, что надо. Каждая фраза била как ток. Такого я еще не читал. И этот парень, Весли Браун, конечно, наш брат, черный. Писать умеет. Я пошел с книгой в спальню и лег поперек кровати. Еще двадцать страниц, и я с головой ушел в чтение. Герой предпочел сесть в тюрьму, чтобы не воевать во Вьетнаме. Да, это свой человек. Зора молодчина, у нее есть приличные книжки. Интересно, читала ли ее она сама, или книжка просто пылилась на полке? Я добрался уже до 106-й страницы, когда, бросив взгляд на часы, увидел, что уже без четверти одиннадцать. Что за черт? Куда она запропастилась? Она же сказала, что придет к десяти. Надеюсь, ничего не случилось? Но она с этой задницей порцией... Так что ничего не попишешь. Я прочел еще несколько страниц, но уже не мог сосредоточиться. В половине двенадцатого я, кажется, отключился. Я проснулся, почувствовав, как Зора залезает в постель но сделал вид, что просто ворочаюсь во сне. Незаметно посмотрев на часы, я увидел, что уже около часа ночи. — Так ты все же решила явиться домой? Что случилось? Ты заблудилась или кого-нибудь встретила? — О, Фрэнклин, пожалуйста! Была такая отличная музыка, я танцевала до упаду, я даже не догадалась посмотреть на часы. — В следующий раз посмотри. — Слушай. Я и не подумала, что ты учинишь мне допрос с пристрастием. Серьезно. Ревновать — одно дело, а ждать, чтобы устроить скандал — совсем другое. Никто не скандалит. И я вовсе не ревную. Так о чем речь? Ты что, ввел комендантский час? Я ничего такого не говорил. Это ведь ты сказала, что вернешься к десяти. А сейчас... Уж точно не десять. Фрэнклин, я уже не маленькая. Конечно. Но я же, черт знает, как волновался из-за тебя. Могло же что-нибудь стрястись. Ну, ладно, ладно. Ничего ж не случилось. В следующий раз, если задержусь, позвоню. Хватит об этом, я устала. Не сомневаюсь, что устала. Я подвинулся вплотную к стене, Зора и не попыталась приблизиться ко мне, не протянула руку, не обняла меня. Черт побери! Уж не познакомилась ли она с кем-то? Дарлин позвонила мне за день до дня благодарения. Она, наверное, узнала телефон Зоры в справочном бюро, потому что я ей не давал его. «Ты собираешься?» — спросила она. «А ты?» «Поеду, если поедешь ты. Одна ни за что». «Да брось ты! Ты привезешь Зору?» «Да». «Ну, тогда до завтра». «Но они могут что-нибудь выкинуть, Фрэнклин». «Ладно, пока». Зора была явно возбуждена из-за предстоящей поездки к моим старикам. Когда мы садились на паром, я предупредил ее. Не надейся, что развлечешься. Как только тебе надоест, мигни мне, и мы свалим. Но, Фрэнклин, будь снисходительнее к родителям. Ты с ними прямо на ножах. Разве так можно? Да ты же не единственный, кому не нравится, как его воспитывали. Тебе же 32 года. Даже если ты считаешь, что они в чем-то неправы, неужели до сих пор не можешь простить их? «Да брось ты!» — сказал я. Ей не невдомек, каково всю жизнь чувствовать, что твоя мать никогда тебя не любила и обращалась с тобой как с последним дерьмом, а твой папаша — натуральная размазня. «Фрэнклин, что? Окажи мне услугу». «Какую? Будь умницей». «Ты очень красиво сказал я. «Спасибо, Фрэнклин». Видно, что я нервничаю. Да нет. из какой стати тебе нервничать? Мне придется держать себя в руках. Сегодня праздник, и пусть все пройдет хорошо. Зора выглядела с ног сшибательно, аж дрожь берет. Я был готов ее с потрохами съесть. А эти ее косички, свисающие по обе стороны щек, просто хрен знает что. Она надела пуховый оранжевый джемпер с вырезом на груди, но не вызывающим. Так что у мамаши не будет повода перешептываться с Кристин. Губная помада у нее в тон свитеру. А вот юбкой она точно хотела мне угодить. Я все время говорю, что вижу ее ноги только в постели. Словом, я был горд, что она со мной. Моя сестра Кристин со своим мужем-недоумком Джесси или Джезусом, как там бишь его, уже приехали. Их огромный фургон стоял в проезде за Олсмобилем отца. Зора повисла у меня на руке, когда я постучал в дверь. Никто не открыл, и мы вошли. Мальчишки Кристин сидели на залитой солнцем веранде и смотрели окончание парада а телевизор орал так, что они не слышали моего приветствия. За обеденным столом в гостиной сидела Дарлин. Похоже, она провела здесь целый день, потому что уже явно накачалась. Из кладовки вышел отец со стаканом в руке. Он был, как всегда, в ковбойке и брюках цвета хаки. Мать и Кристин возились на кухне. В доме пахло вкусной едой. «Что-что, по части готовки моей матери нет равных, это я признаю». «С днем благодарения!» — сказал я, но никто мне не ответил. «Так это вы та самая Зора, о которой я столько слышала?» — спросила Дарлин. «Привет», — сказала Зора. «А вы, должно быть, Дарлин?» «Как-то вы догадались!» — усмехнулась Дарлин. «А я Феликс, дорогая. Очень рад вас видеть. Присаживайтесь». Отец протянул Зоре руку. «Очень рада вас видеть, мистер Свифт», — Зора бросила на меня лукавый взгляд. «Зови меня Феликс, милая. У нас все попросту. Чувствуй себя как дома». Зора села за стол, а мать с Кристин вышли из кухни в фартуках. Мать вытирала руки о фартук и смотрела на Зору, так, словно без очков, ничего не видит. Никаких очков у нее в помине не было. — Ну? — со вздохом произнесла она. — Добрый день, миссис Свифт, — сказала Зора, и я заметил, что она волнуется. — Зовите меня Джерри, если хотите. — А я Кристин, Зора. Рада тебя видеть. Кристин окинул ее покровительственным взглядом и улыбнулась. «Приведи я домой шлюху, она вела бы себя точно так же». «Выпьете чего-нибудь», — предложила мать, — и брови ее поползли вверх. Ей не терпелось узнать, не поддает ли зора. «Каждого, кто выпивает хоть каплю, она считает алкашом» стаканчик воды или содовой, если можно. — Дарлин, что ты расселась? Предложи девушке выпить. Мать повернулась к зоре. Я слышала, что вы певица и преподаете музыку. Это правда? — Я действительно преподаю, но и сама занимаюсь с учителем пения. Так что пока я еще не певица. — Да... — Я много слышала о вас, миссис Свифт. Приятно, наконец, познакомиться с вами. — Представляю, что Фрэнклин наговорил вам. И мать пошла на кухню. — Я же просила вас называть меня Джерри, — бросила она.